Потери каждый день. Ночью немцев держали в постоянном напряжении налеты русских ночных бомбардировщиков, сбрасывающих на позиции пехоты и артиллерии бомбы крупного калибра. Так, в ночь с 25 на 26 августа около Васильевщины прямым попаданием было уничтожено орудие и расчет седьмой батареи артиллерийского полка «Мертвой головы». По этому поводу пишет командир седьмой батареи, Гаупштурмфюрр СС Борис Крас. В утренних сумерках мы молимся за упокой наших восьми товарищей. Для подавления огня русской артиллерии ССы стали делать вылазки к огневым позициям, вооружившись взрывчаткой. В ряде случаев им удавалось закрепить заряд на орудии и взорвать его. 23 октября командир орудия 6-й батареи Ганс Хиринг за неоднократные успешные вылазки был награжден рыцарским крестом. До конца августа периодически продолжались русские атаки, которые срывались огнем немецкой артиллерии и минометов. До рукопашных схваток не доходило, так как красноармейцы не прорывались до немецких траншей и окопов. Артиллеристы штандартенфюрера СС Германа Приса успешно боролись с русскими танками и поддерживали пехоту ССовской дивизии. Были неоднократные откомандирования артиллерийских расчетов с орудиями и в части вермахта. В большинстве случаев солдаты и офицеры этих частей благодарили за помощь. Вскоре приз будет награжден немецким золотым крестом. Эйки однажды сказал о нем «Не было бы приса, не было бы и нас». В то же время Симона очень беспокоят участившиеся вылазки русских разведгрупп, которые не только разведывали немецкую оборону, но и приносили эсэсовцам ежедневные потери. По его словам, 2 сентября Потери составили 46 человек, хотя так русских в этот день не было.